Глава 33. Девушка. Сейчас. Эдриан не отводил глаз от экрана. Вот она, Изабелл хопс Горло сжалось, а Адамова яблоко распухло, мешая дышать. Длинные черные волосы и большие карие глаза не позволяли ошибиться. Это Ева. Его Ева. Девушка из магазина на углу улицы, которую он привык навещать которую считал подругой. «Ну?» — голос Имаджин удивил, напомнив, что в комнате есть кто-то еще. Пока Эдриан не решил, стоит говорить или нет, но слова вырвались сами собой. Поднял руку, показал на экран с изображением Евы и номером телефона внизу. «Я же ее знаю! Черт возьми, знаю! Господи, Грей! Что за дурак!» Ступор сменился тяжелым дыханием. Адреналин мощным потоком хлынул по венам. «Поверить не могу. Столько раз смотрел в это лицо и всегда ощущал что-то неуловимо знакомое, но никогда не давал себе труда задуматься. Господи, Майли, ты ведь не спал с ней, правда?» «Нет», — ощущая подступающую дурноту, Эдриан умолк. Вспомнил, как, держась за руки, они бежали под дождем. Стало стыдно. «Как можно быть до такой степени слепым? Почему она ничего не сказала?» Имаджин смотрела недоверчиво, словно думала, что он лжет. «Нет, клянусь богом!» «Знаешь, где она сейчас?» — спросила Имаджин. «Думаю, да. Собираюсь позвонить и сообщить. Где же?» «Практически рядом с моим домом. Живет в магазине за углом». «Живет в магазине? И тебе это не показалось странным?» «Послушай, давай обсудим подробности потом. Сейчас я должен как можно скорее к ней поехать. Я с тобой». «Но ты нужна маме. Мама проведет в операционной еще несколько часов, а тебе нельзя ехать одному. И без того изрядно окунулся в дерьмо. Если кто-нибудь догадается, что все это время ты знал, где она находится...» «Честное слово, понятия не имел, что это она. Я-то верю, Майли, но необходимо придумать, как разыграть эту историю. Если просочится хотя бы намек, твоей карьере придет конец». Как только выяснится, что ты общался с Изабелл на протяжении многих недель, сразу возникнет множество теорий относительно твоей причастности. Черт подери! Журналисты разорвут на куски!» Имаджин открыла дверь, вытолкнула Эдриана в коридор и посмотрела по сторонам, должно быть, желая удостовериться, что никто не подслушивал, и только после этого направилась к выходу. Детектив Майлз понимал, что детектив Грей права а потому покорно поплелся следом. «Даже не знаю, что скажу, когда посыпятся вопросы. Может быть, надежнее ограничиться анонимным звонком?» «Ни в коем случае», — возразила Имаджин. «Она так старательно думала, что почти было слышно, как в мозгу вращаются шестеренки. Нам нужен кто-то, умеющий отлично врать. а ком ты? Скоро все узнаешь, Майли». Имаджин так резко затормозила возле углового магазина, что Эдриан с трудом удержался, чтобы не вылететь через ветровое стекло. Пришлось упереться ладонями в приборную панель. Уже стемнело, магазин выглядел пустым, впрочем, как обычно. Что теперь? Дождемся Сэма, он уже едет. Необходим свидетель, способный найти нужные слова. Терпеть не могу врать, Грей. Не бойся, врать не придется. Просто старайся говорить аккуратно, не спеши. Имаджин посмотрела на часы. Уверен, что это она? Абсолютно уверен. И дело не в телевизионной картинке. Как только увидишь ее, сама поймешь. Не знаю, как не догадался раньше. Брось, кто бы догадался. Все думали, что ее давно нет в живых. Имаджин достала пачку сигарет и протянула. Эдриан взял одну, зажег и вышел из машины. Не смог усидеть на месте, а потому подошел к магазину, приложил ладони к стеклу и заглянул внутрь. Никого. Темно и пусто. Сосредоточился на сигарете. Има Джин права. Нельзя ворваться сюда просто так. Впервые с того момента, как догадался, кем на самом деле была Ева, всерьез задумался, что это означает. Задумался о Еве и о той жизни, которую ей пришлось вести. Сердце дрогнуло. От кого она родила ребёнка и в каком возрасте, если найденная девочка действительно её дочка? Лет в шестнадцать, не больше. Он воспринимал все так остро, словно проблема была глубоко личной. Откуда взялось болезненное чувство ответственности? Наверное, возникло из неосознанного ощущения, что с Евой не все в порядке. То, что она допоздна задерживалась в магазине. Очевидная проявлявшаяся в каждом разговоре нервозность, реакция на вопрос о плохом бывшем парне, выражение лица при упоминании о Диме владельцы магазина. Эдриан постоянно успокаивал себя тем, что у девушки были ключи от магазина, так что уйти она могла в любой момент, а оставалась допоздна лишь по собственному выбору. Но ведь каждый, кому приходилось рассматривать дело о чрезвычайном насилии, знал, что простых ситуаций не бывает. Возможно, давал себя знать собственный эгоизм. Ему нравилось проводить время наедине с Евой, Очень не хотелось, чтобы обстоятельства нарушили ставшее привычным тихое общение. Не раз приходилось слышать о случаях, когда долговременное заключение порождало пассивную покорность. Вспомнился дими развязный старик, способный продать мороженое даже эскимосу. Причастен ли он к этому делу? Раздался короткий сигнал автомобиля. Эдриан обернулся и увидел не только Сэма, но и старшего детектива-инспектора фрейсера Имаджин вышла из машины, не скрывая раздражения. «Какого черта, Сэм?» «Привет!» — почти извиняющимся тоном произнес Фрейзер. «Решил привести старшего детектива-инспектора, потому что всем нам необходимо быть честными», — пояснил Сэм. «Как только вызволим девушку, поговорить уже не удастся». «Можно постучать в дверь?» Эдриан вдруг остро ощутил, как напряжены нервы. «Послушай, Майлз, пора открыть правду», — продолжил Сэм. Ты работал под прикрытием на расследовании торговли людьми и добывал для нас информацию. Это не ложь, а просто не имеет прямого отношения к девушке. Но пресса об этом не знает. На все остальные вопросы отвечай, что идет расследование, а потому не имеешь права обсуждать подробности. Договорились? Ну, а мы подстрахуем, — невозмутимо добавил Фрейзер. Эдриан выбросил сигарету и постучал в дверь. Никакого движения. Оставалось лишь надеяться, что она еще здесь. Постучал громче и заметил внутри тень. Ева открыла дверь. Увидев, что он не один, испугалась, однако Майлз жестом попросил впустить. «Эдриан?» За его спиной стояли офицеры полиции. Глаза девушки изумленно округлились. «Ева, мне нужно задать тебе один вопрос, хорошо?» «Хорошо. Кто эти люди?» «Не волнуйся, они работают вместе со мной». «Добрый вечер», — поздоровалась Имаджин, и встревоженное лицо смягчилось. Явно осознав серьезность ситуации, Ева глубоко вздохнула. Задать вопрос оказалось мучительно трудно, и все-таки Эдриан заставил себя произнести. «Твое настоящее имя — Изабелл хопс Как только прозвучали два заветных слова, девушка разрыдалась и шагнула в объятия Эдриана. Он ощутил в руках вес ее тела и, помня о присутствии коллег, постарался вести себя как можно сдержаннее. Ева Изабелл плакала отчаянно, безутешно. Эдриан еще крепче прижал ее к груди и взглянул на Имаджин. На лице детектива Грей застыло выражение шока. Впервые она не нашла подходящего случаю саркастического замечания.